Боярин Евпатий Львович и Игорь Ингвриевич. Боярин Евпатий Львович понимал, что откладывать знакомство с княжечем Игорем Ингвриевичем больше нельзя, и так уже семь дней прошло с визита великого князя. Надо ехать в княжеские палаты и там знакомиться с воспитанником. Впрочем, Евпатий Львович был даже рад тому, что в этот раз ему предстоит воспитывать парня, а не девку. Уж больно сложно с Евпраксиней и с Василисой Николаевной. С княжичем хоть есть чем заняться, или чем занятие его. Вон, для начала, конюшни пусть вычистит и это дело для науки необходимое. Чтобы коня любить, самому надо за ним ухаживать. Настанет день, этот конь, может, жизнь тебе в бою сохранит. «Собаку вот заведем», — размышлял Евпатий настоящего огромного волкодава, чтобы все побаивались, а в особенности Василиса. Евпатия не раз предлагал боярине Василисе помочь ее детей пристроить, но та не доверяла Евпатию и считала, что чем за конем ходить, да весь день мечом махать, пусть лучше ее сынки грамоту учат, да науки премудрые. Такие, как счет разный или подобные хитрости. Впрочем, С сыновьями Василисы, особенно пока те были детьми, Евпатий нашел общий язык к великому расстройству боярыни. Все шесть тянулись к нему больше, чем даже к отцу, и с радостью слушали рассказы Евпатия о том, как насмерть стали князья на реке Калке, и о том, как полосы втянули в борьбу князей, супротив неведомого могучего народа, коему нет числа. Евпатий подъехал к палатам великого князя Рязанского Юрия Игоревича и, не спеша привязав коня, направился к крыльцу. Боярин шел, понимая, что на него смотрят, и посему, соблюдая свое достоинство, делал шаги небольшие а маленькие. Евпатия проводили к великому князю Юрию, который, увидев боярина, тут же встал и, подойдя, обнял его. «Ну и натворил я делов». — радостно проговорил великий князь. — Сын мой Федор, после того, как воспитанницу твою увидел, не ест, не пьет, только о ней и думает, а сначала и ехать не хотел. Евпатий Львович ничего не ответил, но в душе ему стало обидно за Евпроксинью. — Что значит, и ехать не хотел? — Мол, богатств нет, значит, уж и не невеста. Да Евпроксинья роду между тем не просто не дурного — а может, даже выше твоего. Тетка ее, княгиня Краковская, и оба дяди князья, а дед был князьем Киевским, правда, недолго. Что Евпатий, хватит Евпроксине в девках сидеть, пора ей замуж выходить. Сватов пришлю, как земледельцы урожай соберут, сыграем свадьбу, да такую, что вся Рязань будет веселиться, всех князей удельных соберем». Пусть видит, что у нас радость. Род наш сильнее будет. — А ты сыну Евпроксиню выбрал, потому что знаешь, что нет за ней ничего, — подумал Евпатий про себя. — Понимаешь, что если женить сына на невесте из сильного рода, то, может, так получиться, что после твоей смерти он будет представлять угрозу для двоюродных братьев. Да еще и мне хочешь одного племянника поручить на воспитание, — чтобы после тебя никакого кровопролития не случилось. Умно, ничего не скажешь. «Великий князь!» — обратился к Юрию Игоревичу, боярин Евпатий. «Я ведь приехал еще и для того, чтобы княжича Игоря Ингваревича к себе забрать, как мы и порешили». Великий князь кивнул. «Так будет лучше. Евпатий, боярин не глупый» и племянника дурно учить не станет. — Вот пусть и познакомятся, — решил Юрий Игоревич. — Боярин, сейчас княжище приведут к нам. Ты вот что ему привей — любовь к своей стране и к роду, чтобы он понимал, что мы все — одна кровь. Так на роду написано, что брат наследует брату, и не надо искать себе уделов в обход старших в роду. Он отрок неглупый и должен понять. Братья его уже князья, и мне радостно, что мы все живем мирно. Но стоит мне умереть, так чует сердце мое, брат на брата пойдет. Евпатий понимал, что имел в виду великий князь. Кровопролитие по всей Руси уносило жизни самых отважных. Братья спорили с дедьями, и чем больше был спор, тем больше жизни он уносил. Раньше до великого князя Владимира не было такого, чтобы кто-то в обход старших в роду становился великим князем. Но Владимир Мономах нарушил этот закон, и с тех пор каждый, в ком течет кровь Рюрика, зрит себя вторым Владимиром и считает, что можно, для блага Отечества, разумеется, взять и выступить против дяди или старшего брата. А как до споров двоюродных, или троюродных доходит, то ты вовсе никаких правил нет. Вот годик его поучишь, и я ему удел дам, чтобы править. Ты с ним поедешь и будешь вместе с ним управлять. Спрашивать с вас обоих буду. Но ты понимаешь, что надо как бы невзначай всему учить. Отроки в наше время пошли дерзкие, не то что мы были. Все хотят наоборот делать, продолжал великий князь княжечу Игорю было всего десять лет. Паренек, которого привели в палаты, казался каким-то щуплым и даже испуганным. Княжич смотрел на могучего Евпатия коловрата и видел перед собой огромную скалу. Евпатий хлопнул паренька по спине, да так, что тот чуть было не закашлялся. «Ну, Игорек, меня зовут Евпатий, я тебя уму-разуму учить буду. Коля, не будешь слушать, что говорю?» то вот перед великим князем тебе сказываю, перед твоим дядей, пороть буду нещадно, пока вся дурь не выйдет. У княжича эти слова вызвали, естественно, настороженность а еще больше испуг вызвало то, что великий князь, его любимый дядя, лишь головой кивнул. Мол, пари ты его. «Не любит меня дядя», — решил княжич Игорь, — «вот этому медведю в его берлогу и отдает». Не хочет меня видеть и удел давать, видно, не хочет. Для своего сынка бережет. Был бы жив батюшка, он бы такого не позволил. Иди, Игорек, коней проверь, да смотри, я там подпруги. На своем коне ослабил, ты их подтяни. Игорек с надеждой посмотрел на дядю, который, по его мнению, не должен был позволить так надругаться над кровью великого Рюрика. Но дядя лишь предательски рассмеялся. «Иди, Игорек, теперь тебе Евпатий Львович за отца будет, — сказал, — выполняй. Видишь, боярин Евпатий Львович, забаловали мы его. После смерти брата он самым младшим был, его бы передать мужу на воспитание, а он все с няньками да мамками сидел. Хорошо хоть мои ратники его начали учить на коне ездить, А то и вовсе был бы не отрок, а дело.